Глава девятая Забытое имя Не ходи ко мне, Желанная, Не стремись развлечь беду, Я обманут Ночью пьяною, До рассвета не дойду. Из-под стрихи В окна крысится Недозрелая луна, Все-то чудится мне, Слышится, Выпей, милый, пей до дна. Оборотень хиловиса Спокойно скатился к ночи неспокойный день. Мы с Раем чаевничали на кухне нашего домика, и я опять пересказывала сюжет иностранного фантастического фильма. Рай слушал внимательно. Он тоже любил истории про полеты и небо, про далекие планеты и раскаленные звезды. А я вдруг подумала, что Рай — Вполне мог стать космонавтом и даже первым человеком, полетевшим в космос, если бы все так трагично не случилось в его жизни, неразрывно связанной с судьбой нашей большой страны. Все изменила война, искалечила душу и тело. Рай чудом смог выжить и вернуться домой, только уже новым существом. Но стал ли он хуже? О чем думаешь сейчас? Ты уже пять минут смотришь на меня и молчишь. Сурово вопрошает он. Да, прости, я все время куда-то улетаю, зацепляюсь мыслями за одно облако, а потом перепрыгну на другое, все дальше и дальше. Возьми меня с собой, я тоже хочу в небо. Подошла к нему и прижала кудрявую голову к своей груди. Наверное, он сейчас слышит, как мечется у меня внутри сердца. Родной мой, золотой, солнышко мое рыженькое. Все наветы лили, растаяли, отступили серым туманом. Меня охватила жалость и нежность. Эти чувства тесно переплелись и яростно поднимались по моей крови, словно муксун на нерест. Рай взял меня на руки и отнес в спальню. «Разрешение, когда будешь писать?» «Я так, в устной форме, простыми словами». «Ну уж нет. Скажешь потом, что я тебя, маленькую такую, обижал». Он засмеялся, как озорную мальчишка, поцеловал меня в нос. Я тоже смеялась, обнимала его, помогала стянуть через голову футболку, сначала его, потом свою. А потом мы снова услышали звук выстрела, Где-то со стороны озера. Рай даже зубами заскрипел. Там скрат у него соломенный. Прямо на лыве уток караулит. Я еще лебедей видел вчера. Первый раз в жизни. Аж две пары. Ох и красивые птицы. Он их пристрелит играючи. Для него ничего святого нет. Рай начал быстро одеваться с явным намерением бежать в темноту. Я чувствовала себя брошенной, немедленно забытой. И уже когда рай собирался броситься за порог, не выдержала и закричала первое, что в голову пришло. — Саш, подожди! Он качнулся назад, словно его ударили, а потом медленно повернулся и встал передо мной. В сумраке я не видела выражения его лица, Только очертание большого силуэта возле кровати. Почему ты меня так назвала? Не знаю, само вырвалось. Я все время хочу тебе рассказать историю одного летчика. Он был сбит во время воздушного боя. Две недели полз к своим по снегу в лесу, ноги отморозил. Но даже на протезах смог водить самолет. Настоящий герой. Его звали Александр Мересьев. Рай помолчал пару секунд, а потом тихо, но твердо меня поправил. «Неверно ты говоришь. Его звали Алексей и Маресьев, а не Мересьев. Мы все про него знали. Он же легенда. Он и на протезах пять самолетов сбил на своем яке. Над Курской дугой это было. Борис летал в его звене. Мой товарищ. Учились вместе». Потрясённая его признанием, я робко кивнула. А рай продолжал. «А ты хоть на мгновение представить можешь, что там творилось? На земле и в воздухе, и часто одновременно. Я, конечно, в сказочном-то аду не был, но понятие о нём теперь имею отличное. Страшнее ничего не может быть. Земля и небо — это сплошной огонь». И стоит жуткий вой от падающих самолетов. А внизу грохочет артиллерия. Там стоит дым, чад, гарь. И в этом кошмаре живые и мертвые люди. И множество полуживых хрипят, стонут. И ни одного нашего парашюта, представляешь? Никто не планировал спастись. Горит самолет. Дотяни машину до немецких позиций и сдохни там разгромив напоследок хотя бы часть их батареи, просто упав сверху с оставшимися бомбами. Или прямо в воздухе иди на таран. Так делали многие. У меня до сих пор перед глазами стоит картина. Над полыхающим полем проносятся штурмовики. Повыше гудят истребители. Потом наши пешки. Ну, пикирующие бомбардировщики П-2. Они высоко летали. Мы столько бомберов тогда посадили с ребятами, а сколько наших илов они сбили в это железное месиво, прямо на танке, свои и чужие. Знаешь, я много про это потом думал. В начале войны Сталин разрешил людям в церкви ходить. А ведь Бога нет, Ева. Он не мог бы просто так на эту бойню смотреть. Если мы, его дети, — Он был обязан вмешаться и прекратить. Что же он, не хотел или не мог? А если он все-таки есть и не остановил, тогда Бог — кровожадное чудовище, которому время от времени нужно сталкивать нас, божьих тварей, на поле боя. Он забавляется, двигая наши армии по своей шахматной доске, управляя нами, словно пешками и ферзями под пение блаженных ангелочков, решая, кому пожить пока, а кому умирать в нечеловеческих муках, медленно и безнадежно. Может быть, древние предки наши, язычники, знали о Боге гораздо больше, чем мы, их прямые потомки. Они-то как раз понимали его истинную натуру, когда мазали деревянные губы идолов кровью и мясом. Почему Бог так любит кровь, Ева? Особенно детскую, невинную кровь. Нам рассказывали, как изнеможденных русских детей из концлагеря делали донорами для раненых немецких солдат. У детей брали кровь, плазму и кожу для пересадки их обгорельцев. Почему он допускает страдания детей на войне? Да и не только на войне. Ты можешь сейчас мне ответить? Почему мы здесь обязаны страдать? его воле. Рай замолчал, глядя мимо меня в стену. Я попробовала выдохнуть и проглотить комок, застрявший в горле. Я должна была что-то сказать, но, кажется, рай вовсе не ждал ответа. Тогда я начала говорить для себя, в надежде, что мой голос хоть немного успокоит его и отвлечет. Ты ведь не один обо всем этом думаешь. Многие люди каждый день, каждое тысячелетие, наверное, еще до Иова, один и тот же вопрос. Зачем мы здесь? И что такое Бог? Я не знаю, рай. Я правда не знаю. Но раз уж я есть и есть ты, надо же как-нибудь жить. Надо хоть что-нибудь сделать. А есть Бог или нет? Это не так уж важно. Если он тебе нужен, верь ему. Только не в него, а именно ему. Просто верь, что все, что с нами случается, имеет странный, сокровенный смысл. И тогда будет легче даже страдать. Мы мало можем изменить. У меня тоже бывает такое чувство, что мы лишь марионетки, плывем по неведомым течениям, и бьет нас о камни, и швыряет водовороты иногда выбрасывая на пологий песчаный берег, где можем немного погреться и передохнуть перед новым рывком. Разница только одна. Можно зажмуриться от страха и вцепиться в бревно, на котором плывешь, проклиная злую судьбу, правительство, собственную страну и соседи по дому. А можно оседлать это бревно сверху, обнять его руками и просто смотреть по сторонам и вперед. Тогда многое увидится, совсем иначе. — Ты словно книжку читаешь, — недоверчиво усмехнулся Рай. — Да я хочу помочь. Я близко чувствую все, что ты хочешь сказать. Твою боль, твое возмущение. Если можешь что-то изменить, так меняй. Или плыви вперед с улыбкой, даже если у тебя нет ног. Или глаза ничего вокруг не видят. если ты не можешь слышать и говорить... Вообще не способен двигаться. Попробуй думать о чем угодно. Даже можешь мысленно спросить у Бога. Ну, хотя бы попытаться. Хоть кто-то же должен услышать нас и ответить так, чтобы поняли. Иначе зачем все это вообще? Рай молчал, опустив голову, а потом отрешенно сказал: Мне нужно сейчас идти. Закрой за мной двери и никого не впускай в дом ночью, даже ту женщину. И не жди меня, ложись спать, я вернусь поздно. Он взял ключ от входной двери и скрылся в темноте, а я почти до утра просидела на заправленной кровати, обнимала колени, прижатые к груди, и плакала, пытаясь поверить и примириться с его невероятной историей с таким потрясающим прошлым. Смогу ли я стать частью его судьбы? Я сейчас так хотела, чтобы рай остался рядом, чтобы он гладил меня по волосам и шептал что-то доброе. Пусть бы теперь он говорил. Я тоже умею слушать. А он ушел в ночной лес. А ведь там темно и опасно. Там водятся змеи, там рыщет меж сосен, Человек-змея.